Третье. После полудня, вернувшись домой, Камиль внес пакеты в маленькую комнату, которую жена, оставив работу, обустраивала для маленького. В первое время Камиль помогал ей, потом служба его поглотила. Эта комната раньше была чем-то вроде кладовки, куда они складывали все, чем не пользовались в течение года. Ирен сделала там уборку, обклеила не яркими, но веселыми обоями и маленькое помещение, дверь которого выходила в их спальню, теперь напоминало кукольный домик. «Как раз мне по мерке», — подумал Камиль. За последний месяц Ирен купила мебель для младенца. Все до сих пор стояло в упаковках, и Камиль ощутил нечто вроде холодного пота. Ирен вышла на финишную прямую перед родами, и давно уже пора было этим заняться». Он подскочил, услышав звонок мобильника. «Луи! Нет ничего нового. Я звоню, потому что вчера вы оставили дело трамбле на столе. Вы не берете его с собой в Глазго?» «Я его забыл». «А я его забрал. Хотите, завезу?» Камиль раздумывал долю секунды, посмотрел на коробки, которые предстояло распаковать, и услышал, как Ирен напевает под душем. «Нет, ты очень любезен. Я могу подъехать у уикенд». «Без проблем. Я на связи, так что буду здесь». Несколько минут спустя Камиль и Ирен уже принялись распаковывать коробки. И Камиль решил сразу приступить к серьезной операции по сборке кровати и комода. «Взять болты А...» И поместить их в отверстие 1С, затем поместить выступ F на перекладины 2С, мать тех за ногу. Где еще эти перекладины? Имеется 8 болтов A и 4B. Не завинчивать до конца, прежде чем не установите фиксаторы B в точке, обозначенные буквой E. Ирен, иди посмотри. «Бедный мой!» Думаю, ты собрал ее наоборот. И так далее. Хороший день. Вечером они поужинали в ресторане, и Ирен, подсчитывая дни в календаре, решила, что не хочет оставаться одна во время пребывания Камиля в Шотландии. Лучше ей съездить на несколько дней к родителям, которые после выхода на пенсию поселились в Бургундии. Я... Попрошу, Луи, отвезти тебя на вокзал, предложил Камиль. Или мальваля. Я возьму такси. Луи есть чем заняться. И потом, если уж кого-то просить, я бы предпочла, чтобы это был арман. Камиль улыбнулся, и Рен питала карману очень теплое чувство, по-матерински теплое в некотором роде. Она находила его восхитительно неловким, а его невроз трогательным. Как он? Измерение уровня скупости по шкале Рихтера дало сбой, любовь моя. Арман зашкаливает. Примечание. Шкала Рихтера – классификация землетрясений по магнитудам. Конец примечания. Не может быть хуже, чем раньше. Отнюдь с Арманом может. Иногда просто дух захватывает. Мальваль позвонил около двадцати двух «К вопросу о Ламбере забрали всех. Не хватает только одного. Это дерьмово. Нет, речь идет о малыше Мураде. Его убили вчера вечером ударами ножа. Тело нашли в подвале в Клеши около полудня. С этими типами никогда нельзя быть уверенным, что список точен. Я вам нужен». Подумав об Ирэн, Камиль вознес небу краткую молитву, чтобы никто не выдернул его из дому до приезда в Глазго. Нет, думаю, мы их изолировали друг от друга. Луи решил остаться с нами. Вместе с Арманом, настроя, позвоним, как только появится что-то новое. Новое появилось сразу после полуночи. Оно оказалось старым. Никто, ничего «Не знает», — заверил мальваль Камиля, который уже собирался ложиться. Сопоставление показаний дало единственный результат. Ламбер сказал всем одно и то же и в одно и то же время. «Что именно?» «Ничего!» «Все или почти все думают, что он уехал с Даниэлем Руае. Сказал, что некоторое время его не будет». Некоторым он говорил о небольшой отлучке, одной из дочерей сказал «два дня, не больше». О том, куда поехал – ничего, о возвращении – ничего. «Ладно, отпустите всех, писаниной займетесь в понедельник, идите спать».